Потери в период голода 1921 года трудно определить, поскольку никто не занимался подсчетом жертв. Самые большие потери наблюдались в Самарской и Челябинской губерниях, в автономной области немцев Поволжья и Башкирской автономной республике Общее число населения которых сократилось на 20,6%. В социальном плане больше всего страдала деревенская беднота, особенно те, у кого не было молочного скота, спасшего от смерти многие семьи. В возрастном плане больнее всего голод ударил по детям, лишив значительную часть тех, кому довелось уцелеть родителей и крови. В 1922 году более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничали, прося подаяние и воруя. Смертность в приютах для беспризорных достигала 50%. Советское Центральное Статистическое Управление определило дефицит населения за период с 1920 по 1922 годы равным 5,1 миллиона человек. Голод в России 1921 года – Если не считать военных, потерь был крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории после Средневековья. Утраты оказались бы значительно большими, если бы не филантропическая деятельность Гувера, которая спасла жизнь по крайней мере 9 миллионов человек. В письме руководителю Ара Горький приветствует его поступок, как не имеющий себе равных. Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы и надолго останется в памяти миллионов русских, которых вы спасли от смерти. Тем более странно слышать, когда американский историк приписывает Гуверу фантастическую уверенность, что федеральное правительство не должно кормить умирающих от голода людей. Многие государственные деятели занимают видное место в истории благодаря тому, что послали на смерть миллионы людей. Герберт Гувер, чья последующая деятельность на посту президента Соединенных Штатов не принесла ему славы и, скоро забытый в России, имеет редкую возможность занять достойное место в людской памяти как спаситель миллионов. НЭП обусловил и внешнюю политику Советской России в которой теперь еще более отчетливо просматривалось два противоречивых уровня – общепринятый торгово-дипломатический и свой особый нелегальный подрывной. Москва стремилась наладить прочные отношения с зарубежными странами, необходимые для развития торговли и привлечения в страну иностранного капитала, что составляло неотъемлемую черту НЭПа. Методы вооруженной борьбы отошли в прошлое, Помимо поспешно сомпровизированного и неудачного путча в Германии, в 1923 году больше попыток поднять восстание в Европе не предпринималось. Наоборот, Коминтерн прибег к стратегии постепенного проникновения в западные институции. Мы отмечали, что в Советской России одним из следствий экономической либерализации стало усиление политических репрессий. это верно и для международного коммунистического движения. 21 условие приема, навязанное Коминтерну в 1920 году, полностью подчинили иностранные коммунистические движения Москве, но сохраняли иллюзию, что Коминтерн есть федерация равноправных организаций. Эта иллюзия рассеялась в декабре 1922 года на 4 конгрессе Коминтерна. Принятые на нем резолюции ясно говорят, что, во-первых, зарубежные коммунистические партии не имеют права на собственное мнение, и, во-вторых, что если между ними возникает конфликт, на первом месте должны стоять интересы советского государства, а не иностранных коммунистических движений. Как не парадоксально, но именно отказ от идеи неизбежной революции в Европе укрепил позиции Москвы перед ее собратьями за рубежом. Именно потому, что мировая революция не была больше насущной реальностью. Иностранные коммунисты были вынуждены все свои надежды возлагать на советскую Россию. Только Россия вышла победительницей из классовых битв революционного периода и успешно защитила себя от бесчисленных врагов. Она была живым символом грядущей мировой революции и мощным оплотом против мирового капитализма. Чем труднее становилось коммунистам за рубежом захватить власть в своих странах, тем теснее должны были они сплачиваться с Советской Россией. В этой отчаянной ситуации, сложившейся в мире, не могло быть ничего естественнее, чем то, что Советская Россия стала отчизной для коммунистов всего мира. Тем, кому, как и автору выше приведенных строк, послевоенная стабилизации в мире внушало отчаяние, Москва действительно представлялась единственной надеждой, и она сумела извлечь из этого свою выгоду. Готовясь к четвертому Конгрессу, Москва решила стереть последние следы федерализма из коминтерновских организационных структур. Бухарин, один из руководителей Коминтерна, истолковал пункт «Четырнадцатый» из 21 условия, требующие от иностранных коммунистов оказывать помощь Советской России в борьбе с контрреволюцией, в смысле обязательства во все времена поддерживать международную политику советского правительства. В действительности коммунист мог иметь только одну отчизну, советскую Россию и одно правительство советское. Он обязан был одобрять все, что оно делает, в том числе и проводимую им внешнюю политику, даже соглашение между Советским Союзом и буржуазными странами, включая его собственную, если это служит интересам Советской России, как их определяет Политбюро ЦК РКПБ. Эти соображения должны были в первую очередь заглушить критику в отношении советско-германского договора, подписанного в апреле 1922 года в Рапалу. Чтобы зарубежные партии не ставили под сомнение и не пытались вмешаться в резолюции номинального высшего руководящего органа Коминтерна Конгресса на четвертом Конгрессе постановили, чтобы впредь входящие в него коммунистические партии проводили свои съезды только после очередного Конгресса Коминтерна. В силу такой процедуры делегации не могли заручиться полномочиями выдвигать независимые резолюции от имени своих партий, не имели права передавать поручений от них, ибо это противоречило духу интернациональной централизованной пролетарской партии. С 1919 года в практику Коминтерна вошло посылать своих эмиссаров на съезды национальных коммунистических партий. Теперь это было формализовано в постановлении, дающем право исполкому Коминтерна в исключительных обстоятельствах направлять в зарубежные партии своих представителей, наделенных широчайшими полномочиями для наблюдения за исполнением двадцати одного условия и решений Конгресса. То есть, по сути, отвергать неугодные решения национальных партий и изгонять недисциплинированных членов. Национальные партии были лишены даже права посылать по своему выбору представителей в исполком Коминтерн. Кандидатов отбирал Конгресс. Отставка служащих Коминтерна не принималась без одобрения исполкома на том основании, что всякая исполнительная должность в Коммунистической партии принадлежит не лицу ее занимающему, а коммунистическому интернационалу в целом. Из 25 членов нового исполкома 15 должны были жить и работать в Москве. Все это уж целиком содержалось в практике Большевистской партии, начиная с 1903 года, и устали Коминтерна, принятом на его Втором Конгрессе. Новостью была только откровенность резолюции 1922 года, которые даже не пытались изображать, пусть хотя бы и формальное, равенство между русскими и их зарубежными друзьями. Гуго оберлайн немецкий делегат, которого Москва использовала как глашатая из своих идей, опровергал утверждение о московском диктате. «Для нас...» Само собой разумеется, что и в будущем в руководстве коммунистическим интернационалом, в его президиуме и исполкоме русским товарищам должно быть отведено сильное и сильнейшее влияние, потому что именно они накопили наибольший опыт на полях международной классовой борьбы. Только они сумели совершить настоящую революцию, и вследствие этого далеко превосходит по опыту всех делегатов от других секций. Четвертый Конгресс принял новые правила, практически единогласно. Единственное исключение составил делегат из Бразилии. Коммунистический интернационал был трансформирован во всемирную большевистскую партию, строго централизованную, с военной дисциплиной, готовую, как продемонстрировал Четвертый Конгресс, безоговорочно принимать приказания русских». И коммунистические партии во всем мире перестали по сути, секциями российской коммунистической партии, руководимой тем же Политбюро, которое одновременно руководит и российским государством. Таким образом, они превратились в представительство российского правительства. Эта трансформация, часто приписываемая Сталину, произошла еще тогда, когда политику коминтерно определял Ленин. ГПУ вошло в тесный рабочий контакт с исполкомом Коминтерна, чтобы имеющимися у него средствами усилить наблюдение за их подопечными за границей. Оно открыло отделение в девяти столицах, в основном под прикрытием советских дипломатических миссий. каждый из них отвечала за несколько соседних стран. Так Парижское бюро ГПУ контролировало тайные операции в семи западноевропейских странах помимо Франции, включая Великобританию и Италию. Среди функций зарубежных отделов ГПУ был надзор за агентами Коминтерна. Сфера деятельности Коминтерна была разнообразной. В 1922-1923 годах он финансировал 298 изданий на 24 языках. Он также организовал школу для обучения студентов из колониальных стран искусству агитации. Европейские социалисты, которых такое развитие событий не могло не взволновать все же не теряли надежды на сотрудничество с Коминтерном. Они предпочитали проигнорировать то обстоятельство, что Коминтерн, характеризуя их как социал-фашистов, методично вносил раскол в их ряды, тем самым ослабляя международное социалистическое движение. Невзирая на это, они всегда были готовы пойти на примирение. И на какое-то время их надеждам, казалось, суждено было сбыться. После поражения революции в Германии в 1921 году Ленин сформулировал тактику объединенного фронта с социалистами. Поскольку коммунисты были слишком слабы на Западе, чтобы действовать самостоятельно, он пришел к идее сотрудничества до определенных пределов с трет и социалистами. Свои соображения он представил исполкома Коминтерна где они встретили упорное сопротивление со стороны Зиновьева, Бухарина и других. При поддержке Троцкого Ленин сумел настоять на своем и вынести свои предложения на Третий Конгресс Коминтерна июнь-июль 1921 года. Идея сотрудничества с социал-империалистами и социал-предателями вызвала сильное негодование, но в конце концов Конгресс одобрил ленинскую тактику. В то же самое время Ленин не допускал никакого сотрудничества с российскими социалистами, меньшевиками и эсерами, будто бы потому, что они были противниками советской власти, но в действительности видя в них реальных соперников в борьбе за власть. Результатом новой тактики было участие Коминтерна в Берлине 25 апреля 1922 года в совместной конференции Со вторым и двухсполовинным интернационалами с целью выработки общей программы борьбы с нарастающей силой капитализма и признания Советской России. В мае 1923 года делегаты Европейских социалистических партий собрались отдельно в Гамбурге. Они выступали от имени 6,3 миллиона членов и 25,6 миллиона избирателей, то есть значительно представительнее партии, входящих в Коминтерн. Была создана новая организация под названием «Социалистический рабочий интернационал». По своей структуре она была федеративной, и партии-участницы были вольны решать свои внутренние вопросы по-своему. Меньшевики и эсеры развернули перед собравшимися горестную картину условий жизни в Советском Союзе и судеб социалистов там. Их вежливо выслушали, но никак не прореагировали. Английский делегат, сорвавший бурные аплодисменты, напомнил Конгрессу, что повинны в тех жертвах, которые томятся в русских тюрьмах, которые казнены и сосланы в первую очередь капиталистические правительства Запада. Резолюция по советской России отвергала всякое иностранное вмешательство во внутренние дела. Осуждая советское правительство за методы террора, резолюция гласила, «Всякое вмешательство страны капиталистических правительств будет направлено не на исправление ошибок текущей фазы русской революции, но на разрушение самой революции. И далекое от установления истинной демократии, оно лишь создаст правительство кровавых контрреволюционеров, которые послужат средством эксплуатации русского народа западным империализмом. Конгресс поэтому призывает все социалистические партии не только противостоять интервенции, но развернуть кампанию по полному дипломатическому признанию российского правительства и быстрому восстановлению нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией. В сущности, европейские социалистические партии и профсоюзы, на словах осуждая коммунистический режим России, повлиять на который они никак не могли, фактически солидаризировались с Москвой. Поэтому не определили большевизм как фазу русской революции, подразумевая, что его предосудительные черты приходящие, утверждая, что единственная альтернатива ему – кровавые контрреволюционеры и требуя дипломатического признания Советской России и восстановления нормальных торговых отношений с ней. Единый фронт развалился почти сразу из-за внутренних противоречий в нем заключенных, ибо как можно было объединяться с социалистами и в то же самое время добиваться их раскола, а также из-за мощной оппозиции рядах второго и третьего интернационалов. вернулся прежние оценки социалистов как социал-фашистов. В 20-е годы, а в данном вопросе и в 30-е, советская внешняя политика была ориентирована на Германию, которая представлялась одновременно и ареной грядущей революции, и потенциальным союзником против Британии и Франции, принципиальных противников Советской России. Москва преследовала одновременно две цели – пусть и взаимоисключающие, подрыв и сотрудничество друг друга, и тем самым расчищало Гитлеру путь к власти. Самым значительным, повлекшим за собой далеко идущие последствия события, постверсальских премьер, международных отношений, сравнимым разве что только с отказом Америки вступить в Лигу наций, был Рапальский договор, заключенный Советской Россией и Веймарской Республикой 16 апреля 1922 года во время работы Международной конференции в Генуе и явившейся совершенно неожиданностью для всего мира. генуэская конференция была созвана с двумя целями урегулировать политические и экономические проблемы Восточной и Центральной Европы, оставшиеся нерешенными в Версале, и реинтегрировать Россию и Германию в международное сообщество. Для них это было первым после окончания мировой войны приглашением на международный форум столь высокого ранга. Дополнительный интерес союзников вызывало желание предупредить возможное русско-германское сближение, тревожные указания, на которые стали поступать. Как оказалось, Генуэзская конференция не достигла ни одной из этих целей. Единственным ее достижением был советско-германский договор, который она хотела предотвратить. У Германии имелись серьезные основания искать сближение Советской России. Одним из них были торговые интересы давних традиционных партнеров. Экономики обеих стран выгодно взаимодополняли друг друга. Одна обладала несметными запасами сырья, а другая – технологиями и опытом организации и управления производством, столь недостающими первой. Немецкие деловые круги понимали, что в послевоенном мире на господство, в котором явно претендуют англосаксы, единственную надежду на развитие жизнеспособной экономики Германии может возлагать лишь на тесное сотрудничество с Москвой. Переход к НЭП усулил широкие возможности для такого сотрудничества. В 1921-1922 годах немецкие бизнесмены строили смелые планы развития коммерческих отношений советской России, которых ей отводилось роль чего-то вроде потенциальной колонии. Их привлекала перспектива освоения больших лесных пространств севера России и Сибири и сибирских железорудных и каменно-угольных ресурсов, которые могли бы заменить потерянные Эльзас и Элдорингию. Обсуждались грандиозные проекты превращения Петрограда при технической и финансовой поддержке Германии в крупные промышленные центры порт Торговые переговоры между двумя странами начались уже в 1921 году, после того, как Ленин пригласил зарубежные фирмы вкладывать капитал в Россию. В мае германские промышленники представили Красину план широкомасштабных инвестиций, которые могли бы помочь восстановить советскую экономику в обмен на контроль над некоторыми ее ключевыми секторами. Но соображения коммерческого плана отступали на второе место перед геополитическими, а именно сложившимся пониманием, что только с помощью России Германия сможет сбросить с себя путы, накинутые на нее в Версаль. Немцы, надо полагать, в подавляющем большинстве считали условия мирного договора столь унизительными и столь обременительными, что готовы были на любые средства, чтобы избавиться от них. Нежелание, или, как она сама определяла, неспособность Германии исполнять свои обязательства согласно договору, вызвало санкции возмездия страны Франции, которые еще сильнее подрывали позиции немецких политиков прозападной ориентации. В этих обстоятельствах националистические круги Германии стали искать союзника. И какая еще великая держава, кроме коммунистической России, тоже не неизведенной на роль парии, лучше всего подходила для этой цели? Поводом генуэзской конференции послужило заявление советского наркома иностранных дел Чечерина, сделанное 28 октября 1921 года, о том, что российское правительство готово при определенных условиях признать свои обязательства по отношению к другим странам и гражданам, проистекающие из государственных долгов, сделанных царским правительством до 1914 года. С этой целью он предлагал созвать Международную конференцию, для обсуждения претензий союзников к России и России к союзникам и составить определенный договор о мире между ними. лойд Джордж увидел в этом удобную возможность решить, наконец-то, наболевшие вопросы, поставленные русской революцией. 6 января, Верховный Совет Союзных Держав решил созвать Международную Конференцию для рассмотрения вопросов об экономической реконструкции Центральной и Восточной Европы, включая восстановление имущественных прав, нарушенных конфискацией или временным приостановлением прав собственности. Мы уже отмечали в главе 4 роль, какую сыграли в начале 1919 года немецкие генералы в главе с Гансом фон Зектом в наведении тайных мостов с коммунистической Россией. Решительные шаги, приведшие к советско-германскому военному сотрудничеству, были предприняты весной 1921 года, после перехода к НЭПу и подписания Рижского договора, завершившего войну с Польшей. Неприятно пораженный и обеспокоенный жалким зрелищем, какое являла собой Красная Армия в сравнении с Польской, ленин обратился к германии за помощью в деле модернизации вооруженных сил в этом интересы обеих стран совпадали ибо и германия была не менее заинтересована в таком сотрудничестве по условиям версальского договора ей было запрещено производство современных видов вооружений советская россия в свою очередь тоже мечтала получить новейшее оружие на этом основании было достигнуто соглашение благодаря которому Советская Россия предоставляла Германии площадки, где можно было создавать и испытывать вновь созданные образцы техники, за что Германия предоставлял ей часть этой продукции и обучала Красную Армию обращению с ней. Это сотрудничество продолжалось вплоть до сентября 1933 года, то есть 9 месяцев спустя после прихода к власти Гитлера. Оно оказалось весьма выгодным для обеих армий. Когда ему пришел конец, Тухачевский, тогда особоуполномоченный комиссар по русско-немецкому военному сотрудничеству, сказал германскому, поверенному в делах в Москве, что, несмотря на достойное сожаление развития событий, в Германии никогда не будет забыто, что Рейхсвер решительно помог Красной Армии в ее организации. Незадолго до того, в мае 1933 года, когда возможность военного сотрудничества с нацистской Германией все еще представлялась вполне реальной, Тухачевский заявил, обращаясь к приехавшей в Россию германской делегации, «И всегда думаете вот о чем. Вы и мы, Германия и СССР, можем диктовать свои условия всему миру, если мы будем вместе». Дьяков Ю.Л. Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР. Москва, 1992 год, страница 25. Формально Ленин обратился к германской армии за помощью в реорганизации Красной армии в середине марта 1921 года. Предвидя такое развитие событий, ЗЭК несколько ранее организовал в военном министерстве специальную группу РК секретный отдел, сотрудники которого имели опыт общения с русскими. После обращения Ленина переговоры стали быстро продвигаться вперед. 7 апреля Кобб докладывал Троцкому из Берлина, что германская группа предложила использовать три немецкие фирмы производство оружия Блем и ВОЗ, Альбатрос и Круп, которые могли бы предоставить технический персонал, и наладить производство, соответственно, подводных лодок, самолетов, пушек и снарядов. Немцы предлагали кредиты и техническую помощь для постройки военных заводов, которые могли производить оружие одновременно для Красной армии и Рейхсферы. Ленин одобрил доклад КОП. Вскоре представители спецгруппы Р приехали в Москву, чтобы открыть там свое представительство. Немцы настаивали на строгой секретности. Российско-германское сотрудничество было так успешно законспирировано, что полтора года германский социалистический президент пребывал в полном неведении. Впервые он узнал об этом от Зекта в ноябре 1922 года, дав свое запоздалое одобрение. Решительный поворот в сторону советско-германского сотрудничества произошёл в мае 1921 года после того, как союзники отвергли просьбу Германии о пересмотре условий репараций. Самые консервативные и националистические элементы в Германии увидели в сближении с русскими коммунистами долгожданную возможность утереть нос союзникам. Советские мотивы такого соглашения тоже легко просматриваются. Помимо военных и политических были и экономические интересы. Ленин верил, что реконструкции советского хозяйства требует широкого привлечения западного капитала и технологий, и это всего быстрее можно было получить из Германии. Союзники хотели торговать с Москвой, но не желали предоставлять кредитов, пока не будет удовлетворительно решен вопрос о внешнем долге России. В российско германских отношениях это не представляло особого препятствия, поскольку потери Германии от советских неплатежей и национализации были значительно скромнее, и уже частично компенсированы условиями договоров в 1918 году между двумя странами. Другим препятствием для развития советско-союзнических отношений было требование союзников, чтобы советские наркоматы входили в деловые отношения не с частными западными фирмами, а с консорциумами. Это никак не устраивало Москву ибо лишало ее возможности применять излюбленную тактику сталкивания иностранных фирм друг с другом. Противоположной союзником Германия не препятствовала русским входить в контакт с предпринимателями один на один. Министр иностранных дел Ратенау пообещал Радуку, что его страна не войдет ни в один международный торговый консорциум без одобрения Москвы.